Не то всхлипывания слышались из груды смёрзшейся одежды и льда. Груда вдруг зашевелилась, пытаясь приподняться, громыхая, свалилась и снова замерла. Алексей рванулся было вперёд, но остановился, стараясь понять, что же случилось. Фёдор, страшный, с посиневшим лицом и растрепавшейся бородой, торопясь, спотыкаясь, Едва передвигая распухшие ноги, шел к сеням. «Да Степан же это!» — никому не обращаясь строго и неожиданно громко, — сказал он. Подойдя к большой, беспомощной, но живой глыбе льда, Федор нагнулся, и столько нежности послышалось в его ласковых словах. «Степушка, родной, сейчас поможем тебе. Хорошо будет. Слышишь меня, Степанушка?» Он схватил могучими когда-то руками бесформенное тело, сились поднять, но пошатнулся и упал. Ваня заплакал. Тут Алексей, опомнившись, бросился к Федору, помогая ему подняться. Виновато смотрели добрые глаза больного богатыря на друзей. «Простите, слаб стал», — говорил его взгляд. Степана внесли в избу. Медвежонок зарычал и взъероша шерсть попятился. Вид Степана был страшен. Сплошной кусок льда покрывал лицо и бороду, спускаясь сосульками на грудь. Шапка смерзлась с малицей и волнистыми волосами. Вместо ног — уродливые ледяные бревна. Руки, судорожно вздрагивая, скрюченными застывшими пальцами стучали об пол. Наверное, первый раз в жизни Алексей растерялся. Он не знал, за что взяться, что делать, и с ужасом глядел на Степана. — Ножом режь, срезай все до гола. Скорее не опоздать бы, не опоздать бы, — чуть слышно говорил Федор. Точными и быстрыми движениями, словно снимая шкуру со зверя, поморы срезали со Степана окаменевшую одежду. Долго возились они, перебрасываясь короткими отрывистыми фразами. Наконец Степан, совсем раздетый, лежит в постели. Он слабо стонет, голос у него чужой, незнакомый. Алексей Ваня трут ему изо всех сил ноги, руки, лицо. Постепенно на белой омертвевшей коже проступают живые краски. Кровь начинает приливать к оттаившим членам. Лишь пальцы левой ноги, да два пальца на руке — по-прежнему оставались белыми и твердыми. Обмороженное, сейчас опухшее, багрово-красное тело болело все сильнее и сильнее. Степан пришел в сознание, у него жалко дрогнули губы. — Ну что ж, спасибо, братцы, за жизнь! — прошептал он заплетающимся языком. — Ежели, ежели... — он поднял руки, шевеля пальцами. Посмотреть на ноги у него не хватало сил. Он опять впал в забытье. «Будет жить, Степан!» — торжественно произнес Федор. На следующий день Степан рассказал, как случилось несчастье. «Спасибо, дверь открыта была», — закончил он. «Все не сумел пролезть, а не то крышка мне с души бы снялся». «Степан!» «А стучал ты как в дверь-то?» «Головой Ванюха». Ваня посмотрел на курчавую, как прежде, но побелевшую точно снег голову Шарапова, и ничего не сказал. Степан выздоравливал медленно. Солнце поднималось все выше, светило ярче и ярче, прогоняя морозы, так долго терзавшие зимовщиков. «Весна!» В неподвижном воздухе мягко падает мокрый снег. Повеселевший Алексей вместе с Ваней по утрам выходит на осмотр капканов и почти всегда возвращается с добычей. Свежее мясо и чистый воздух вылечили Алексея. Однажды, румяный и бодрый после прогулки, Ваня подсел к Степану. Охотник все еще как будто не верил, что остался жив. Он часто задумывался сосредоточенно уставившись в одну точку.